Глава 12. Снова укол. Волна жидкого огня прокатилась по телу с такой мощью, что Олег закричал от дикой боли. Сердце билось как бешеное, вот-вот разломит грудную клетку. Он дышал часто, в захлёб, но зрение прояснилось, а звуки различались с такой ясностью, что каждый шорох бил по голове как молотом. Повязка создавала небольшой фон узор на платке, словно клочок тумана в висело в воздухе. Но всё же удалось понять, что он в тёмном помещении. Стены металлические, пара массивных агрегатов под толстыми кожухами, вдали дверь, похожая на шлюз в подводной лодке. А перед ним стоит, расставив ноги, коренастый человек в маскировочном комбинезоне, хотя и без всяких знаков отличий. С трудом удалось шевельнуть глазами. От простого движения глазных яблок дикая боль вспыхнула в черепе и прокатилась по всему телу. Так Он в металлическом кресле. Руки прикованы толстыми железными захватами. Ноги, судя по всему, тоже. Кресло наверняка сварено специально для этих целей, для дознания, проще говоря, для пыток. И скобы на его запястьях не простое железо, а высокопрочная сталь. Голову с волочить тоже зафиксировали, чтобы не мог огленуться. Хренасты сказал требовательно: "Чен, звание, должность?" Олег молчал, смотрел тупо. В голове туман, казалось, разъедает саму ткань мозга, выжигает нервные клетки, а во всем теле тупая боль, что временами без всякого предупреждения прерывается острыми уколами. Не говоришь? Хорошо же. Джонсон, действуй. Запахло чем-то резким, похоже на аммиак, но полумертвые чувства подсказали, что это похуже, намного хуже. Тарину пытали, вырывая клещами куски тела, отрубая пальцы. Это действует на пугливых. Они начинают выкладывать все тайны от ужаса, а не от боли. А на самом деле жертва быстро теряла сознание от потери крови, а саму боль переставала ощущать ещё раньше, потому что с потерей крови резко снижается и чувствительность к боли. Но пришёл новый век, накопился опыт. Поняли, что простым расплющиванием ногти молотком можно добиться большего. Боль невыносимая, крови почти нет, жертва сознание не теряет, вопит и с ужасом смотрит на занесённый молоток над следующим пальцем. Однако в разведках работают дипломированные специалисты по гипнозу, что научились ставить в мозгу разведчиков заборы на пути физической боли. Как всегда и везде идёт соревнование между мечом и щитом, пулей и каской. Победа достаётся попеременно то снаряду, то броне. Но сейчас Олег чувствовал, что нападение сломило защиту, разнесло ее в клочья, втаптала. Он попытался напрячь руки, однако дурманенное сознание даже не поняло команду. Укол в вену и еще один укол. Палач, имя которого Джонсон, с размаха ударил его по щеке. Не прикидывайся. Олег попытался поймать его в фокус, но глазные яблоки двигались в разные стороны. Он чувствовал резь, жжение. Слёзные железы не работают. Молчит? Господин полковник, это крепкий орешек. Любые орешки раскалываются, понял? Сделаем, господин полковник. И поторопитесь. Разрешите током? Действуй. Всё можно. Мне нужен результат. Не в силах сопротивляться, он чувствовал холодное прикосновение металла. Всё тело под действием наркотика стало необычайно чувствительным, словно с него содрали кожу. Малейшее движение воздуха заставляло напрягаться все мышцы, а когда электроды приложили к телу, он хрипло закричал в ожидании боли. Он всегда боялся боли. Он избегал боли, потому и стал таким, как есть, осторожным, всё предусматривающим и почти неуловимым. Но удача когда-то докончается. Дикий нечеловеческий удар пронзил тело изнутри, сжёг мозг. Тело задергалось в конвульсиях. Он смутно чувствовал, как плавятся суставы, рвутся жилы, а все пожирающий огонь кипит в каждой клеточке. Звериный крик вырвался из горла. Он пытался запрокинуть голову, но остальные захваты крепко держали тело, не давая судороги сломать спинной хребет. Костный мозг вспыхнул, будто с размаху швырнули на горящие уголья. Через несколько часов дикой боли ощутил сквозь грохот крови в ушах, что атмосфера в помещении изменилась. К жестокости и кровожадности добавилась струя авторитарности. Появился кто-то из высших, если не самый высший. Олег пытался сосредоточить мысль, но мозг горел, корчился от боли. Обломки сознания сталкивались, как льдины в весенний ледоход, крошились, ныряли в тёмную мутную воду, полную мусора, щепок. Временами полностью наступала тьма. Он переставал даже слышать шум крови в ушах и чувствовать боль. Затем снова боль, страх, отчаяние, злые раздражённые голоса, а это означает новые удары, новую боль. Лица двигались, расплывались, затем вычленилось одно, красивое, халёное, бесстрастное, с узко посаженными глазами. Чисто выбритые щёки отливают синевой, ноздри горбатого носа хищно подрагивают, но глаза, удивительно голубые, выдают северянина. Хорошо вылепленная голова крепко сидит на плечах. Мондир десантника подогнан по фигуре мастерски. Да и выглядит этот неплохо, очень неплохо. Кадровый офицер, военная косточка, привык отдавать приказы, но готов ревностно выполнять и распоряжения вышестоящего. Так верит в дисциплину, порядок и иерархию власти и иерархию ценностей. Крапоткин всплыл наконец в затуманенном сильнейшими ядами мозгу. правая рука Ефета, надёжный исполнитель всех его замыслов, самое доверенное лицо. Именно ему Ефет поручает самые щекотливые операции, именно ему дал полномочия начинать осуществление проекта. Какого проекта? Ах, да, Башня 2, самого грандиозного и величественного, которому ещё не было аналогов. Аналогов. В сознании снова всё поплыло. Вместо крапоткина возникло и держалось чёрное от гнева широкое лицо с изрыгающим огонь ртом. Вместо волос были чёрные извивающиеся змеи, а глаза источали белый огонь. "Имя!" прорычало это существо. "Настоящее имя, и что было поручено, кто поручил, когда?" Волны яда накатывали на мозг, затапливая, пропитывая, разрушая. Голос звучал как гром, страшный и обрекающий. Голос бога, от которого никуда не укрыться. Не бог, проплыла вялая мысль. Олег попытался за неё ухватиться, зацепился. За ней возникла другая мысль, нелепая, но почему-то показалась убедительной. Мы с богом, а вот мы с богом. Надо бога поддержать. Чернота сползла с гневного лица, языки пламени втянулись в рот. Перед ним стоял покачиваясь на каблуках красавец Крапоткин. генерал военно-воздушных сил России, а также мастер масонского ордена. Так его считали многие. Восемнадцатая ступенька по иерархии Совета 7, которая сами на девятнадцатый. Имя, повторил Кропоткин грозно. Ну, говори. Не узнал, проползла другая мысль. Я для него всего лишь инструмент в чьих-то руках. Скорее всего, считает меня инструментом в руках самого упорного противника проекта Башня 2. Олега вещего, хотя членам совета предписывается держаться в тайне от всех, многие таятся даже друг от друга. Это приветствуется, но иногда бывают утечки. Иногда досадные, иногда нелепые, но почти всегда неприятные и часто трагические. Он попытался приподнять голову, не смог. Сильные пальцы ухватили за волосы, дернули. Олег с ковыль повязку увидел ребристый потолок. В голосе Крапоткина прозвучало нетерпение. Может быть, снять эту тряпку? Процедура допроса? Да поливать на процедуру! – бросил Крапоткин зло. Я не вижу его глаз, мне самому мешает. Я не знаю, слышит ли он вообще. Как скажете, господин генерал. Грубые пальцы рванули повязку. Олег инстинктивно сощурился, хотя из-за вспухшего от кровоподтеков лица смотрел в узкие прорези, свет показался резким, бьющим прямо в мозг. Через мгновение светосила выровнялась, но Крапоткин, судя по его лицу, уже понял, что пленник способен реагировать на раздражители. "Повторяю", сказал он раздражённо. "Какое у тебя задание? Кому непосредственно подчиняешься? Каков статус в организации?" Пальцы больно защемили волосы на затылке. Кожа натянула, щели для глаз стали чуть шире. Крапоткин презрительно морщился. Олег смотрел невидимыми глазами. Изображение двоилось, расплывалось, на него накладывались полосы, как в испорченном мониторе. Молчание длилось. Наконец, Кропоткин сказал с ненавистью: "Хорошо же, хорошо. Если твоя психоблокада так непробиваема, то, может быть, поможет старое испытанное средство?" Сержант по его кивку достал из ящика плоскогубцы. По телу Олега прокатило ледяная волна, а он уже был уверен, что его измученное тело ни на что не среагирует. Сержант захватил стальными челюстями кончик указательного пальца. Олег инстинктивно попытался хотя бы согнуть. Прикованная к подлокотнику кисть не даст спрятаться, но палец оказался неспособным даже шелохнуться. Холодной рифлёной поверхности стиснули с одной стороны ноготь, с другой омертвевшую подушечку. Повернув голову к Кропоткину, сержант ждал сигнала. Плоскогубцы держал обеими руками. Крапоткину ухватил Олега за волосы, вздернул голову к верху, смотрелся в затуманенные болью глаза. А к этому ты тоже готов? Олег пытался сказать ему, что он не готов, что болью не выносит, что надо договориться, но язык распух, не помещался во рту. Крапоткин, не дождавшись ответа, кивнул сержанту. Нечеловеческая боль пронзила все тело, хотя плоскогубцы сжали только кончик пальца, раздавливая ноготь. Но раскалённые иглы воспламенили все нервы. Боль прожгла до пяток, а в мозгу взорвалась атомная бомба. Хорошо, сказал Крапоткин довольно. Вижу, не равнодушен. Давай дальше. Кончик второго пальца превратился в кровавую лепёшку. Сквозь адскую боль и грохот крови в ушах, Олег всё же слышал лёгкий хруст, с которым плоскогубцы крошили фаланги пальцев. Когда палач закончил с правой рукой, Он наглянулся на Крапоткина. Тот нахмурился и всматривался в лицо пленника с новым выражением на лице. Сержант взял молоток и попросту раздробил все ногти на левой, а затем присел сопя на корточки и деловито разбил все фаланги пальцев на обеих ногах. Олег терял сознание, но уколы тут же возвращали его в камеру пыток. Крапоткин зловеще растягивал губы, в глазах ярость, а слова вылетали как пули. Я не знаю еще, что у вас там за подготовка, но я тебя сломлю, сволочь. Я уже сломлен, пытался прохрипеть Олег. Я уже никто. Но другая часть сознания упорно блокировала его хрипы и даже не позволяла кивнуть, когда Кропоткин спрашивал, прекратит ли, будет ли говорить. Наконец в красном тумане прозвучал раздраженный голос: Мне надо отлучиться. Вызови Крюона и Мединга. Они спецы по психотропным. Пусть поработают. А что мне? Поможешь им, Дубина, и поучишь. Будет сделано. Я скоро вернусь, пообещал Кропоткин. Фигуры покачивались, расплывались, затем одна начала уменьшаться и исчезла. Вжею кольнуло. Он понял, что новый наркотик ввели прямо в вену. Сердце заколотилось неистово, в груди нарастала острая боль. Он чувствовал, что сердечная мышца работает за пределами своих возможностей. Вот-вот разорвётся, лопнет, сгорит от перегрузки. В то время, как отравленная ядами и наркотиками кровь с шумом несётся по расширенным до предела кровеносным сосудам. Он ощутил, что кровь уже начинает проступать через кожу, кровавый пот. Кто-то из палачей тоже заметил, покрихтел: "Но ввёл ему лошадиную дозу расслабляющего". Олег решил было, что его решили поберечь, но другой палач тут же вкатил чуть ли не ведро мощнейших стимуляторов. Видеозапись, как понял Олег, явно не ведут, иначе больше сумели бы узнать, сравнивая его мимику с ответами, правильно расшифровывая паузы и непроизвольные движения лицевых мускулов. Но и здесь армейская пыточная, грубая, свирепая, но надо признать эффективная. Ни один пленный не выдерживает такой допрос больше часа, а специально подготовленные в лучших тайнах институтах агенты, как он знал, раскалываются к концу первых суток. Когда измученные полоча оставили, а сами сели перекурить, явился Крапоткин, оглядел критически. Красивое, холёное лицо дёргалось, в серой глазах кипела ярость. "Освободить", велел он. Сержанты с неохотой принялись снимать стальные скобы. Олег даже не ощутил, в самом леде ли деле кровь пошла в занемевшие члены. Сознание то покидало полностью. Он чувствовал, как холодеет тело, а сердце перестаёт трепыхаться. По поуцелевшим нервам пробегал огонь. Они раскалялись как горячая проволока. Олег остался сидеть, но сержант схватил за волосы, выдернул из кресла и с наслаждением швырнул через всю комнату. Олег ударился о стену, в мозгу вспыхнули искры. Затем щеку обожгло холодом. Он понял, что лежит на металлическом полу. Сверху раздался злой голос Кропоткина. Не издохнет. Я чувствую людей. Не издохнет. А завтра начнем с начала. Что сначала? Пронеслось в мозгу Олега. Ногти уже расплющены, суставы сломаны, ребра перебиты. Что еще? Нервы горят, печень отравлена, почки отбиты. За ним пришли не на следующий день, а буквально через минуту. Хотя, возможно, прошли сутки или месяц. Он в горячечном бреду не чувствовал времени. Ного били сапогами, тушили о его щеки сигареты, подключали ток. Если бы тело не зафиксировали стальными захватами, он бы сломал в судорогах позвоночник или шею. Когда его охрипшего от крика освободили от зажимов, он сам сполз как медуза на пол, а сверху прозвучал ненавистный голос. Так, уже надломили. Ещё чуть узнаем всё. Господин Кропоткин. Прозвенел в сознании комариный писк. Голос раздавался словно изнутри головы. Олег трудом заставлял себя помнить, кто он и что с ним происходит. Господин Крапоткин. Тогда лучше продолжить. Нет, раздался голос Крапоткина. Он уже ничего не ощущает, а за пару часов чувствительность восстановится. Или окалеет. Или окалеет, согласился Крапоткин. Что ж, по крайней мере, ребята отвели душу. Но я уверен, что завтра им ещё позанимаемся. Он нам ответит, кто он и что знает. И может быть, вы видят наследы их самого главного таинственного Олега. Он был, как полагал, в глубоком беспамятстве, но даже так ощутил, что по всему помещению пронесся холодный ледяной ветер, принес ледяную крошку и та посыпало всех словно по голому телу. Если бы это происходило пару сотен лет назад, сейчас бы все крестились, бормотали на разных языках и хватались за обереги, амулеты, мощи и высушенные лягушачьи лапки. Похоже, имя этого человека чем-то могло нагнать страх. Но кто был тот человек? А кому-то Кропоткин. Безжалостные руки грубо тормошили, переворачивали. Ему снова закрыли глаза повязкой, грубо и безжалостно. Но он даже с плотно закрытыми глазами различал их всех по запаху. Его подняли, прижали к стене, растянули руки в стороны. Он чувствовал холодное прикосновение металла к правому запястью, затем к левому. Похоже, его приковали к трубе, что спускается с потолка и уходит в пол. Вдобавок ему приковали даже ноги, хотя его уже и скалечили, но десантники не оставляли ему ни единого шанса, ни малейшего.